Глава 21. До «Да начнётся марафон. Ветер бил в лицо, мешая дышать, но об этом я не думала. Подобные мелочи не стоят того, чтобы на них застряли внимание. Гонка по каналу ещё даже не марафон, а всего лишь пролог к грядущим испытаниям. Своеобразная проверка выносливости. Должна отсеять тех, кто физически не потянет состязание, кто переценил силы, вызвался из желания покрасоваться или пощекотать себе нервы. Первый круг я прошла лидером своей семёрки. Следующим первым пришёл Демиан. Когда он пронёсся мимо меня, отправившись на третий, я с раздражением и завистью отметила, что у него даже дыхание не сбилось. Впрочем, другие диамоны, похоже, сошли с участия в марафоне ниже своего достоинства. Так что за это спасибо, Игорьдыне. Круг третий снова был за мной, четвёртый за ним. Вот ведь неугомонный гад, ведь ни чуточки не устал. По нему не скажешь, что участвует в гонке. Скорее уж похоже на то, что прогуливается в выходной по городу. Щуриц на солнышке ухмыляется, как довольный кот. Но ничего, мы ещё посмотрим, кто кого. К последнему кругу зрители слились для меня в одно спошное яркое пятно, кричащее что-то подбадривающее. Финиш. Из последних сил, удержавшись на дрожащих ногах, глянула она на табло. Моя взяла, и расплылась в довольной улыбке. Пятка в пути зачесалась. Лениво бронил Демян притормозив рядом со мной. Всё такой же свеженький и довольный. Пятка, конечно, Постаралась придать голосу ехидный оттенок, но не особо вышло. Сложно казаться извивительной, когда перед глазами красные круги скачут, а в боку режет так, что не вздохнёшь, а из носа течёт. Ну что, продолжим? Чтобы мне на ухо демон. Марафон, по сути, ещё не начинался. А то я и не знаю. Проборцела глядя ему вслед. Свеженький, как огурчик. Гонка по каналу отсеяла 2/3 претендентов. Оставшиеся после гонки по замёрзшей реке получили карты своего марафона с пометками остановок, откуда каждый должен был что-то забрать: фигурку, записку, картинку или что-то подобное. Всё это надлежало предъявить по прибытии в конечный пункт как доказательство того, что участник не схитрил и не срезал путь там, где попроще. Под внимательным взглядом Демья я спрятал в рюкзак свою карту, и выяснив, что мне предстоит передолиние заснеженной долины в одном из самых неудобных мест, как раз посередине. Задача усложнял снег. Выпавший за последние несколько дней он завалил все охотничьи тропы, которыми я могла бы воспользоваться. Но это была лишь половина беды, другая более коварная. Заключалась в том, что снег после бурана, пышно непримятый, собственным весом завалил все трещины, которые в обычное время остаются зияющими зигзагами, прорезающими обманчиво невинно на вид долину. Мне предстояло пересечь её, не угодив ни в одну такую ловушку. Это значило, что двигаться придётся крайне осторожно, а значит, медленно, а время для меня было на вес золота. "Привет", прошептала я, глядя на заснеженное полотно долины, обрамлённое полукругом далёких гор. Похоже на капкан, наверное, сравнение, которое лезет в голову, продиктованное опасностью, таящейся под снегом. Долгонько идти придётся. констатировала Жужа, выглянув из капюшона. «Ой-ой-ой, ушки!» «Да, немало!» Кивнула в ответ, приставив ладонь ко лбу, чтобы лучше разглядеть горный пик коготь, по подножию которого меня ждала первая из вещичек. «Ну, в путь!» Мы медленно двинулись вперед. Вернее, двинулась я, а мушка сидела у меня на плече, развлекаясь веселыми историями. Стараясь не отвлекаться на ее рассказ, я прощупывала путь щупом на конце лыжной палки и осторожно двигалась вперед. На карте к счастью были указаны основные места, где снег таил под собой глубокие трещины. Но помимо этого имелись и измеки ответвления, через которые и нужно было ювелирно пробраться. Не угодив ни в одну расщелину, я добралась до когтя. Когда небо уже лизнуло закат, длинная розовая полоса наливалась кровью на глазах. Солнце нырнуло за горные пики. Оно заслужило отдых. Мне тоже предстояло обосноваться на ночлег. Так как карабкаться по скалам в темноте, такая мысль не могла прийти даже в мою дурную голову. Выбрав расщелину, я почистила её от снега. Но те дела лапника допросит меня ближайшие сосны ёлки, бежала с налишённой юбочки и теперь сверкающие голыми стволами. Сверху поставила палатку. Благодаря Демиану, купившему мне самую современную модель, много времени это не заняло. Вскоре рядом запала костёр, уютно потрескивающий между меобрёвными Тот мне банально повезло. Тот раньше, видимо, останавливался здесь. Медведи в округе не водилось, так что не пришлось искать хитроумные способы, как подвесить припасы, чтобы голодные мишки не вормы вылезшие из берлоги по ошибке. Не решили зайти ко мне в гости. Зато в горах жили пумы. Они не рискнут подойти к костру. Эти огромные кошки боятся людей. Но если ночью я провороню момент и костёр погаснет, То вполне может статься, что придётся использовать револьвер, оттягивающий мой карман. Быстро поужинав, я залезла в спальник, накрывшись ещё и специальным одеялом, послушала тоскливо завывающий вдали ветер и тут же провалилась в сон. День выдался тяжёлым, но по сравнению с тем, что меня ждёт в ближайшие пару дней, это самое что ни на есть цветочки. Спала я, несмотря на усталость плохо, скорее по большей части дремала, памятуя о том, что нужно поддерживать огонь в костре. Стояла снутачить меня в своё склизкое болото, полное криков, шорохов, темноты и неясных силуэтов, как сознание отозвавшись на крик совы или глухое постанование. Пластов снега в горах тут же меня будило, когда кромка неба начала розоветь, готовя почву для просыпающейся зари. Я даже обрадовалась, что пора вставать. Пось и не выспался совсем. Всё же бодрее вставать куда приятнее, чем болтаться безвольно тряпкой между сном и явью, с постоянно сжимаемым страхом сердца. Да и чем раньше я снова дынус путь, тем лучше. Омывание снегом чрезвычайно бодрит, как оказалось. Быстро завтрак схмячил, а куда больше тем ожидало. Аппетит на свежем воздухе разоигрался должно быть. Сборы много времени не заняли. И вот я уже готова продолжать путь, только надо сначала висичку отыскать. Карта наявеничала, что доказательства моего нахождения тут следует искать на середине на выступе когтя. Что ж, как раз по пути. Мне всё равно необходимо преодолеть горный перевал. А рядом с кромкой кохте как раз располагается пологий подъём. Через битый час поисков я вынуждена была признать, что организаторы марафона потрудились на славу, а отыскать нужное мне так и не удалось. Всё обшарила, во все щели заглянула, по несвкурас обшарила, ничего. Хоть плачь, от обиды и бесиной злобы у меня на глазах и в самом деле выступили слёзы. Но горячая влага тут же начала замерзать, напомнив мне о том, что если буду вести себя как капризная девчонка, лучше сразу возвращаться в приют, не искать себе милость, сказать ребятам, что у Изи ни черта не вышло, и всем им предстоит переселяться в другие сиротские дома. Ха, нетуж, поматала головой, вытерла ледяные дорожки, ледяные дорожки и снова полезла обследовать проклятый коготь. И наконец-то удача мне улыбнулась. На одном из выступов я заметила узелок из темно-коричневой пряжи, которая идеально сливалась с цветом скал. Вытянула из расщелины маленький тканевый пакетик. Я обнаружила внутри чей-то коготь. У кого-то расшалилось чувство юмора. Не удержавшись, отправила распирающую меня гордость и с тошным криком в небо, стряхиваясь в себя остатки розовой пыли рассвета. Горы замерли на мгновение, дивясь в моей наглости. Эхо вернуло мне мой вопль ядовито покореженным и до нельзя смешным. «Ну и пусть. Я нашла первую вещичку. Одна есть. Осталось еще десять. Всего-то». Звучало страшно, но, как оказалось, глаза боятся, а ноги шагают. Не без труда, но я преодолела горный перевал, пересекла очередную равнину, не угодив ни в одну ловушку, и подобралась к леднику. Длинный голобоватый язык казался неряшливым из-за коричневого налета, как снег около выгребных ям. Он медленно спускался в долину. зажатую в тиски двумя горными капканами, как огромный змей, которому совершенно некуда торопиться. Несмотря на то, что от него веяло настоящим холодом, который в этих местах не сдавался даже под натиском летнего солнцепёка, безжалостные лучи буравили его, жаля с небес. Но эта змея упорно ползла вниз, сминая снег и толкая впереди себя внушительную массу знамастных камней. Я простоял, окаюсь, любуюсь им совсем недолго. Но и то успела услышать, как в звонком, холодном воздухе разносится скрип ледника, а камни время от времени шуршат, падая от его напора. Рассыпью, если маленький, или переворачивается на другой бок с глухим стуком, если судьба уготовила им быть большими, неповоротными валунами. Красота этого места притягивала взгляд. Цепко хватало за душу. Я заметила, что шевелю пальцами в воздухе, будто делаю набросок этого великолепия на бумаге. Любовалась бы и дальше... Но мне надлежало двигаться вперед, пройти по языку и не оказаться в пасти скал. Ведь даже отсюда были видны чернеющие во льду глубокие трещины. Их тоже припорошил Буран. Как в долине, но здесь излишками снега разобрался ветер. Порывист и дерзкий, не питающий вовсе никакого пиетета к солидному возрасту людника. Он мигом смел с него снег, на мое счастье. Теперь главное пробраться к двум валунам, которые вмерзли в центр ледяного языка. Там, согласно данным карты, меня ждет очередная вещичка доказательства. Их уже пять в моем рюкзаке. Коготь, камень, письмо, кость и деревянная фигурка. Теперь надо выяснить, что за подарок приготовил мне мистер ледник. Забираясь наверх, я добрым словом помянула и Дамиана, подарившего мне отличные ботинки с нескользящей подошвой и их производителя. Не зная, сколько бы карабкало в своих обычных, скорее она вернулась бы где-нибудь и улетела в одну из трещин, убегающую вглубь на сотни метров. Интересно. Нашёл бы тогда меня мой демон. Я улыбнулась. Да, он бы нашёл. Кинула самой себе и встала на самой высокой точке ледника, окинула взглядом всё, что успела прошагать. Ничего себе, какой путь проделан. Надо же, имея полное право, гордиться собой. Но кое-кто испортил лиричный момент. Какие люди! Протянул за моей спиной знакомый голос.